Глава 9. Ребята застали меня врасплох. Я даже не знал, как на это реагировать. Подготовили целое представление, поподчивали вкусным ужином, да еще и подарков надарили. Во-первых, я получил боевую граненую шпагу, которую давно выпрашивал у оружейника. Федя кормил завтраками, гнал кукри и мачете для Хасана, и я уже и думать забыл о своем заказе. Этот вариант был укороченным и легким, по образцу гражданских шпаг XVIII века. От лезвий я отказался в пользу скорости фехтования. Усиленная зона у основания клинка позволяла держать удар более тяжелого оружия наподобие ножа кассо. Калишемарт подошел бы мне больше для уличных стычек, но я решил повысить скиллы для арены. Почему-то дуэлянты предпочитали выяснять отношения на рапирах. И это следовало учитывать. Вторым подарком были керамические пули. Пожалуй, самое интересное из тех разработок, что Джан смогла раздобыть в параллельных мирах. Я знал, что некоторые спецслужбы используют керамику в самолетах для предотвращения разгерметизации. Для наганов и револьверов никто не удосужился создать патроны с похожими сердечниками. У нас не додумался». В одной из альтернативных вселенных Джан сумела раздобыть нужную технологию. Зачем мне керамические пули? Ну, их можно использовать в гондоле дирижабля. А еще сердечники разваливаются безо всякой каббалистики, что помешает криминалистам идентифицировать орудие убийства. Федя подарил мне коробку таких патронов. Я аж прослезился от умиления. Итак, моему предшественнику пятнадцать — Формально это ничего не значит. Я уже имею жетон самостоятельности. Могу распоряжаться счетами, недвижкой, получать права и бухать, если захочу. Даже вступать в брак, но лишь с теми, кто принадлежит моему сословию и обладает аналогичными правами. А вы как думали? Аристократы с простолюдинами находятся по разные стороны баррикад. После ужина мы немного потрепались на разные темы. Затем я поиграл с Федей в шахматы и отправился истязать свое повзрослевшее тело в тренировочную комнату. Всю ночь Джан искала таинственного коллекционера, но все, что ей удалось обнаружить, это влажные сны какой-то девушки с его участием. Девушка жила в Невополисе, а мы не были уверены, что Кирилл Спиранский находится в этом городе. Утром, пока все спали... Я перебросил домоморфа в глухую горную чащу и засел с винтовкой на балконе. У меня имелся бинокль ночного видения, с помощью которого я высматривал зазевавшихся зверушек. Кофе в термосе согревал душу и тело. Мне повезло. Буквально через час сумел подстрелить лесного кота. Чувство было такое, словно стреляешь золотыми слитками или государственными облигациями. Оттеснив жабу в глубины подсознания, я отправился на осмотр. Осыпь была довольно крупной, сантиметров восемьдесят, с обрубленным на конце хвостом. В предрассветных сумерках дохлая кошка казалась блеклой, почти нереальной. Серо-коричневый окрас, черные полоски и расплывшееся красное пятно на груди. Я бил с двухсот метров, так что промахнуться было сложно». Минут десять ушло на то, чтобы разделать труп ножом. Опять же для очистки совести и детального изучения раны. При наличии выходного отверстия, я понимал, что пуля прошила животное насквозь. Прикинув траекторию, я осмотрел ствол ближайшего дерева. Дырка в наличии, пули внутри нет. Расковыряв кору, я окончательно удостоверился в том, что сердечник исчез. Победа! У меня осталось четыре патрона, один из которых я собираюсь применить в ближайшее время. И, скорее всего, закажу себе новую партию через недели-две. Посмотрим. Котяру я закопал и с чистой совестью вернулся к бродяге. Первым проснулся Федя, видимо, от холода. Мы успели занять положенное место на одном из верхних этажей пансионата «Березка» и подключиться к газопроводу, но апартаменты остыли. Конвекторы нуждаются в постоянном притоке газа, а если их материализовать повторно, некому будет нажать кнопку электроподжига. Я запустил отопление где мог, но в спальник своим соседям из чувства такта решил не проникать, хотя мог бы, и не обязательно через дверь. С Федором мы пересеклись на беговой террасе. Мальчишка увязался за мной, героически преодолел четыре круга, но вскоре выдохся». Я к этому моменту навернул кругов двадцать и даже не планировал сбавлять темп. Через полчаса мы встретились в тренировочной и приступили к обычному комплексу утренней зарядки. — А почему карма не работает? — спросил толстяк, пытаясь дотянуться до носка правой ноги. Все помещения были оснащены конвекторами «Альфа Карм». — Я в лесу сегодня хотел погулять. Грибочки там, ягодки. Ну-ну. Хмыкнул оружейник. В следующие сорок минут Федору было не до усмешек. Я заставил беднягу отрабатывать боковые удары по груше, затем добавились кроссы и джебы. Ноги пока не подключаем, я же не садист. Федя сдох уже минут через пять. Я фехтовал новенькой шпагой с манекеном, когда прилетел вопрос: как это у тебя получается? Что? Я нанес укол в голову. Ты не устаешь? Я тренируюсь. И я. Фух, начинается. Дружище, я оборачиваюсь и смотрю на страдальца. Федор лениво тыкает перчатками грушу, без энтузиазма и огонька. У тебя проблемы с лишним весом. Ты вчера что ел на ужин? Много чего. Мальчик вытер лоб тыльной стороной перчатки. «Отбивные, торт, салатик, нарезку из балака, копченую форель». «Достаточно», — прервал я. «А днем?» «Тут рядом есть шикарный ресторанчик, я тебе говорил. Там харчо можно заказать, лобиани и хачапури-фазули». «Угу. А завтрак?» «Каша, сардельки, какао, апельсинку еще». Я наморщил лоб. «Не знаешь, кто дважды просил добавки» и дожал все сардельки, которые Джан варила. Мальчик смутился, а потом выдал. «Ну, я... Да там их было всего две дюжины. Я растущий организм». «Растущий», — согласился я, — «в ширину». Федя насупился и до конца тренировки со мной не разговаривал. «Тяжелый случай. Не знаю, как его воспитывала тетя, но культура питания оставляет желать лучшего». За завтраком мы обсудили проблему Спиранского. — Я не могу его отыскать, — сказала Джан. — Сегодня я готовил, раскладывал по тарелкам овсяные хлопья и заливал всю эту историю молоком. А еще охлаждал сваренные вкрутую яйца. — Почему? — Я завинтил кран с холодной водой. — Ему ничего не снится? — Так не бывает, — возразила Джан. «Если только он не прикрывается каким-нибудь артефактом или не возит с собой другого морфиста». Над этим я не задумывался. Логика в словах девушки была. Коллекционер артефактов может иметь при себе амулет, обеспечивающий защиту от всевозможных попыток влезть в подсознание или прочесть мысли. «Нам придется сгонять в Баку». «Чего?» Джан поперхнулась соком и закашлялась. «Совсем? Очумел». Мне в школу, тебе тоже. У нас нет выбора. Ставлю перед девушкой тарелку. Компас у этого типа. Администратор велел его забрать. Без компаса мы не отыщем великий артефакт. Знаю. Джан опустила ложку в молоко с хлопьями. Мы переместимся туда в воскресенье. Ставлю вторую тарелку перед Федором, а третью напротив пустого табурета. На один день... «А почему не в субботу?» — поинтересовался с набитым ртом оружейник. «Потому что у меня факультатив по пилотированию». Нет ничего хуже ожидания. Ты лежишь, смотришь на мир через окуляр оптического прицела, а снаружи плотная пелена дождя. Позиция была выбрана идеально. Заброшенная стройка, на которой некогда пытались возвести многоквартирный дом. Бетонные опоры, перекрытия, серые лестничные марши. Грязь, мусор, валяющиеся пивные бутылки, дерьмо и запах мочи по углам. Уродливые граффити. Фрагмент кирпичной стены. Застройщик собрал деньги с дольщиков, а потом кинул всех, скрывшись в неизвестном направлении». Для юга России обычная картина. Я подтащил к краю площадки мешки с окостеневшим цементом, расстелил на бетоне старое тряпье и картон. Не бог весть, какая защита от промозглого ноябрьского утра, но лучше, чем ничего. Последний месяц осени явил мне самый неприглядный и депрессивный лик фазиса. Солнечных дней практически нет». Дожди могут идти по три дня и больше. Вместе с ливнями и штормовым ветром пришел холод. Температура упала чуть ли не до нуля, по ощущениям еще ниже. «Не ной, Крикс!» — сказал я себе. «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить. И вот я наблюдаю за домом, который окружен мандариновыми деревьями. Рядом целая улица таких же. Окраины, ага». Дистанция 800 метров. Прошло два часа, а ничего примечательного не происходит. То проедет раздолбанная машина, то нарисуется мусоровоз, под подножкам которого пристроились коммунальщики в темно-зеленых непромокаемых плащах. А то изобретет в глухомань усталый прохожий, согнувшийся в три погибели под порывами ветра. Когда долго ничего не происходит, есть риск прозевать главное — то зачем пришел? Я в таких случаях концентрируюсь на мелочах: повисшие провода с дождевыми каплями, дремлющий накрытый террасе котяра, мужик выбрасывающий пакет с мусором прямо из окна своей тачки. Когда депрессия проникла в каждую клеточку моего тела, ситуация изменилась. К дому подкатили два пикапа, запарковались прямо у ворот и начали выплевывать из салонов упыри в кожаных куртках. Упыри, не скрываясь, доставали из ножен клинки. Мачете, кукританта. Я насчитал шестерых. Водила остались в тачках, моторы никто не глушил. Затаив дыхание, я следил за происходящим. Из ближайших переулков начали подтягиваться люди. Бедненько одетые, с железками в руках, ножи, кастеты, обрезки арматуры, самодельные кистени. Цыгане были вооружены похуже своих оппонентов, но превосходили банду тварей числом. Не успели последние опомниться, как их взяли в окружение. Бравая шестерка перестала ломиться в ворота. Посланцы ока встали спиной к спине и выставили клинки. Фиг его знает, пытался ли кто-то вести переговоры. Дождь и расстояние все скрадывали. Я просто увидел начало мясорубки. Банды схлестнулись без предупреждения. Я видел лишь часть баталии. Не все участники бойни попали в круг прицела. Мелькают руки, ноги, кто-то падает, лужи становятся красными. Плавно веду ствол. Все происходит быстро. Цыгане гибнут, но вовсю напирают. И вот уже от шестерки тварей ничего не остается. К одной из машин подскакивает фигура в плаще, выносит чем-то тяжелым боковое стекло, но падает, сраженное одноручным мечом. Второй участник спектакля подбегает самопальным копьем и всаживает наконечник водителю в шею. Вторая тачка газует, срывается с места и царапает бортом мусорный бак. На секунду мне показалось, что шофер сумеет уйти, заодно передавив неосторожных цыган. Лишь на секунду. Дубина, утыканная гвоздями, обрушилась на лобовуху. С первого удара по наклонной поверхности пошли трещины. Со второго образовалась приличных размеров дыра. Метнули дротик. Водителя пригвоздило к спинке кресла. Я уж было решил, что план не сработает. Цыгане потеряли семерых, но одержали уверенную победу. Внезапно из дождливой серости соткался знакомый силуэт. Человек с парными топорами. Мускулистый дядька в берцах, кожаных штанах, свитере и жилетке. Я пропустил момент, когда пират задействовал дар. Вот он неспешно направляется к врагам, а вот исчезает. Трансформируется в распластанный по реальности вихрь. Уследить за действиями меты невозможно. Происходит нечто, а люди падают с перекошенными лицами. Кроваво-дождливые росчерки, свернутые челюсти, проломанные черепа, торнадо, а не человек. Я выровнял дыхание, абстрагировался от происходящего. И взял в прицельную сетку дверь охраняемого цыганами дома. Как бы ни разворачивались события, в этой точке мета окажется неизбежна. Чтобы войти внутрь, пират должен подняться на крыльцо и замедлить метаболизм, чтобы сердце не разорвало в клочья. Вдох, выдох. Жди, Крикс, ты это умеешь. Я снова упустил миг превращения торнадо в топового бойца ночных тварей. Пират непостижимым образом перебил всю толпу, отправленную Тарелом на убой. Некоторые шевелились, окрашивая лужи собственной кровью. Виновник торжества спокойно открыл калитку и направился к дому. Веду цель. Палец ложится на спуск. Мета больше не ускоряется. Идет себе в развалочку к дому, но топоры убирать не спешит. Интересно, он пальцы собрался перекуп рубить во время допроса? Или думает, что внутри дома еще кто-то затаился? Пират останавливается там, где нужно. Я навожу перекрестье прицела на затылок клиенту. От меня не укрывается странность. Человек не входит, не стучит, не ломает дверь. Просто стоит, словно в колебаниях. Мысленно переговаривается с руководством. А, пофиг. Жму спуск на выдохе. Успеваю зафиксировать второй силуэт, выкрутившийся из воздуха рядом с клиентом. «Слишком поздно. Голова пирата дергается, разбрасывая кровавые брызги. Я на автомате передергиваю затвор, досылая новый патрон в патронник. У меня нет времени на то, чтобы сообразить, кто заявился на огонек. Может, прыгун или кто похуже. Топоры выпадают из рук пирата, а сам одаренный валится в траву. Я прицеливаюсь повторно». Второй персонаж оказывается пожилым типом, грузным, крепко сбитым, со складками жира на шее. Долгополый плащ, кожаная Федора. Гость панически осматривается, он в недоумении. А надо не осматриваться. Надо бежать, прятаться за дерево или угол дома. Что угодно, только не зависать в одной точке. Жму спуск. Второй труп укладывается рядом с первым. «Передергиваю затвор, но ничего не происходит. В магазине осталось два каббалистических патрона, дорогущих, как черная икра. И я очень не хочу тратить боеприпас на очередных уродов. Выжидаю две минуты. Больше нельзя. Отнимаю глаз от окуляра. Я снова на восьмом этаже долгостроя. Ливень усилился, обрушиваясь на мир тысячетонной массой воды». Подбираю гильзы, раскатившиеся по бетону. Придвигаю к себе футляр и начинаю разбирать винтовку. А в следующую секунду понимаю, что на стройке я не один».